Глава 13. Иногда нужно простить, а иногда проститься. Некроманты отпустили Джим, но настоятельно попросили не распространяться о том, что ей стало известно. Она никак не могла уложить в голове полученную информацию. «Восемь печатей, восемь великих, и один из них сошел с ума!» Девушка потрясла головой, отгоняя страшные мысли – Что же такого он сотворил? Как только спал полок тишины, друзья тут же потянулись к Джим. Каждый обеспокоенно вглядывался в ее лицо и подозрительно обводил взглядом мужчин в серых робах. Возникшее напряжение между отрядом ветра и некромантами снял лиар, туманно намекнув на родственников Джим. Друзья вернулись к раненым, а Джим вспомнила про Алисию. Ее необходимо было отыскать, а для этого Джим нужно было забрать дымку. И девушка уже хотела бежать за ней, как вдруг увидела яркий наряд подруги. Припустила со всех ног. Алисия медленно брела в их сторону. Ее движения были странными, неуверенными, будто каждый шаг давался ей через силу. Создавалось ощущение, что девушка не знает, куда идти. Снова остановилась, но на этот раз развернулась и пошла в обратную сторону. Джим замерла на месте, с недоумением наблюдая за действиями подруги. Присмотревшись, она заметила дымку, которая клубилась вокруг Алисии. Пространство мерцало и переливалось. В этот момент девушка снова остановилась, но теперь она не двигалась, а стояла на месте и трясла головой. Только не это! Джим сама испугалась своей догадки и, умоляя всех богов, чтобы ошибиться, побежала. В считанные мгновения рядом с лис, незаметно для себя пройдя разделяющее пространство сквозь марево теневого мира. Схватила ее за плечи и развернула к себе». Заглянула в глаза с вертикальными, как у рептилии, зрачками и едва сдержалась, чтобы не закричать от ужаса. — Лис, милая, очнись! Джин встряхнула подругу за плечи, а потом крепко обняла, привлекая к себе. — Не нужно! Не сейчас! Отпустила и снова заглянула в глаза, ласково приговаривая. — Все хорошо! Опасности больше нет! Вернись! Существо, которое смотрело на Джим, какое-то время с любопытством изучало ее лицо. Затем взгляд опустился на шею девушки, потом на одежду, и мокрая ткань тут же начала парить, а кое-где занялась огнем. Лис, прошу тебя, не надо!» Джим отскочила от подруги и принялась сбивать огонь, который перемещался по телу, как живой. Но девушка-дракон теперь сама схватила ее за плечи и, хищно улыбаясь, продолжала ласкать ее огнем, что причиняло Джим нестерпимую боль. В ее глазах проступили слезы. «Лис, умоляю тебя, ты делаешь мне больно!» Одежда быстро высохла и теперь медленно занималась огнем. «Родная, пожалуйста!» Но в нечеловеческих глазах не было узнавания. И в этот момент Джим закричала от боли, от отчаяния. Кричала так, что кровь стыла в джиллах. Все, кто находился возле Вестернхильского приюта, в первый момент замерли в ожидании новой неведомой опасности. Но когда увидели, что происходит, побросали свои дела и все разом ринулись на помощь к девушкам. Когда Кассиан обернулся и увидел пылающую в огне Джим, Его сердце на мгновение перестало биться. Он взмыл в небо, призывая друзей помочь ему отвлечь Алисию и забрать Джим. Эльхан с близнецами помчались быстрее ветра. Как только Джим начала кричать, Алися отпустила ее, сделала шаг назад и теперь с недоумением рассматривала девушку в огне. Кассиан воспользовался этим и ударил Алисию воздушной волной, откидывая на приличное расстояние. Сам рухнул с небес и быстрым шагом направился к девушке-дракону. Она отлетела на несколько метров, упала, приподнялась на руках и оценивающе посмотрела на приближающуюся к ней новую игрушку. Резко вскочила, перевела взгляд на Джим и усмехнулась, видно разобравшись, кого юноша защищает, и рванулась обратно. Кассиан взмыл в небо и оттуда спикировал на Алисию, сбил с ног и вместе с ней покатился по земле. Она оказывала яростное сопротивление в неудержимом желании добраться до желаемого, до Джим. Огонь на Джим погас, из одежды на ней оставались лишь штаны и приспособа, ткань которой не только не пострадала, но и послужила защитой для девичьей кожи. Верхние же вещи – Пеплом осыпались на землю, открывая удручающую картину. Все открытые части тела были обожжены. С левой стороны обгорела часть волос. Пострадало лицо. Джим в отчаянии наблюдала, как два ее самых любимых существа катаются по земле, но не могла пошевелиться. Казалось, было больно даже дышать. Превозмогая боль, она сделала шаг и начала оседать на землю но тут же была подхвачена Эльханом. Прикосновения вызвали нестерпимую боль, и Джим снова закричала. Алисия в руках Кассиана вдруг затаилась, прислушиваясь к звуку. Рядом с командиром остановились близнецы, в любой момент готовые оказать помощь. «Очнись!» – Кассиан поднялся на ноги и грубо поставил девушку перед собой. «Как ты будешь жить дальше, если навредишь, Джим?» Существо сдвинуло брови, мгновение еще недоумевающе смотрела на она, и вдруг веки часто заморгали. «Что с Джим?» – спросила Алисия, прислушиваясь к крикам подруги. Но вот звуки стихли, наступила звенящая тишина. «Что происходит?» Она попыталась вырваться из крепких рук командира, но вдруг замерла, видно, припоминая или же догадываясь о чем-то. Каким-то чужим, хриплым голосом спросила, что я с ней сделала. «С ней все в порядке?» Голос Кассиана звучал неуверенно. Он боялся оглянуться и посмотреть на Джим. «Надеюсь на это». «Убоги!» Перед глазами девушки всплыла четкая картина «Джим в пламени». Алисия закричала, вырываясь еще большей силой, а потом потеряла сознание. «Эльхан, слышишь?» – Алисия кричит. «Неси меня обратно. Она должна увидеть, что со мной все в порядке!» Тихим голосом попросила Джим, но он никак не отреагировал, уверенно шагая к ветернхильскому приюту. Нужно было срочно найти мага. «Прошу тебя!» – к ним подошел Давир, накрыл Джим своей огромной сорочкой. «Давир, ну хоть ты ему скажи, пусть отнесет меня обратно!» Она попыталась дотронуться рукой до довера, но тот, увидев обожженную руку, только застонал. «Пожалуйста!» «С ней все хорошо!» С ними поравнялись братья-близнецы. Они упорно отводили взгляды, стараясь лишний раз не разглядывать пострадавшую девушку, с сомнением оглядываясь на командира, который шел немного поодаль, неся на руках бесчувственную Алисию. Они прошли ворота. Давир отправился разыскивать мага, потому что там, где они его оставили, никого сейчас не было. Джим помнила, что очень хотела увидеть Алисию, но ее к ней не пускали. Еще сильно ругался Кассиан на близнецов, которые почему-то не давали ему к ней подойти. А потом Давир принес на руках изможденного мужчину, и тот долго колдовал над ней. Сначала ушла боль, А потом девушка заснула. Джим медленно возвращалась из магического сна. Сквозь закрытые веки пробивался солнечный свет. В воздухе витали пряные ароматы лечебных трав. Рядом кто-то тихо напевал грустную песню, которой вторило монотонное кошачье урчание. Где-то звучали приглушенные голоса, и совсем далеко в лае заходились собаки. Веки девушки дрогнули, она с неохотой открыла глаза. Рядом сидела Аня, а на руках у нее величественно восседал кот. «Ну, здравствуй!» Аня перестала напевать. Кот тут же переместился с колен хозяйки на кровать и уселся рядом с подушками, на которых лежала Джим, не переставая урчать. Целительница поднялась со стула и подошла к плите, на которой что-то скворчало и булькало. «Пожалуй, почти готова. Она достала с полки небольшую склянку, открыла и понюхала, удовлетворенно улыбаясь, зачерпнула из нее хорошую порцию чего-то черного и положила в котел, размешала и сразу же налила в чашку. «Как я сюда попала?» – заговорила Джим и тут же замолчала, испугавшись того, как прозвучал ее голос. Попыталась сглотнуть, чтобы смочить сухое горло, но закашлялась. «Тебя привезли вчера к вечеру. Ты спала?» Целительница опустилась на стул, протягивая ей чашку с целебным отваром. «Как ты себя сейчас чувствуешь?» – поинтересовалась она, шикая на кота. «Оглушил Симка!» Джим приподнялась на подушках и благодарно приняла чашку с горячим напитком, с интересом поглядывая на кота. Симка не только не перестал, но заурчал еще громче – Переместился ближе и сознанием дело потянул носом, вызывая улыбку на лице хозяйки. «Хорошо», – Джим сделала несколько осторожных глотков, и тут до нее дошли слова «привезли вчера». Она перевела взгляд на окно. Там светило солнце. «Сейчас утро?» – поинтересовалась девушка и снова приложилась к чашке с отваром. «Скоро уже вечер», – Джим поперхнулась и закашлялась. Аня забрала у нее из рук чашку, помогла сесть. «Чему ты удивляешься? Нормальный и здоровый магический сон. Я думала, ты дольше проспишь. Это тебя, видно, симка разбудил своим урчанием». Она вернула девушке чашку с отваром и примирительно погладила кота по голове. «Допивай, я пока посмотрю». И принялась снимать повязку с плеча девушки. Сильно пахнула лечебной мазью. Джим только сейчас обратила внимание, что вся перемотана пропитанными травяными растворами холщовыми полосками. Именно они источали такой сильный аромат. И чувствовала себя Джим на удивление хорошо. «Замечательно!» – голос целительницы звучал довольно. «Хороший результат!» – она заглянула в лицо Джим. «Хочешь на себя посмотреть?» Девушка кивнула. Целительница сняла со стены небольшое зеркало. «Не пугайся, что кожа красная, это пока!» Джим осторожно взглянула на свое отражение. Аня вдруг нахмурилась и резко обернулась, всматриваясь куда-то вверх, будто над головой у нее вовсе не было толще камня. Выхватила у нее зеркало и потянула за руку, помогая встать. «Тебе нужно срочно идти!» «Куда идти?» – растерялась Джим. «Беги к Алисе и постарайся поговорить с ней!» Целительница снова оглянулась и посмотрела куда-то вдаль. «У тебя осталось совсем немного времени». Но Джим уже не слышала. Она не со всех ног в комнате подруги. «Что за бред?» С ней здоровались, что-то кричали вслед, но она не останавливалась и не отвечала. «Как это понимать? Осталось совсем немного времени». Она вбежала на нужный этаж, добежала до дверей и постучалась. Дверь не распахнулась, как прежде, навстречу. В комнате стояла тишина. Она принялась стучать громче. Алисия одиноко сидела на стуле в комнате, где царил полумрак. Она так сидела уже давно, много часов подряд. Как только раздался первый стук, она поднялась, подкралась к двери, прислонилась лбом и закрыла глаза. Она знала, чувствовала всем сердцем, кто стоит у нее на пороге. «Лис, милая!» Джим тоже прислонилась лбом к двери. «Открой, пожалуйста! Я знаю, что ты меня слышишь!» По щекам Алисии побежали слезы, но девушка даже не пошевелилась. «Прошу тебя, впусти!» Джим тоже была готова разреветься. «Мне так плохо!» Как только она это произнесла, дверь распахнулась. Алисия подхватила ее и завела в комнату. Усадила на стул, Прошла к припроватному столику и налила в кружку воды и принесла Джим. Стараясь не смотреть на лицо подруги, отошла к окну. Джим сделала несколько глотков, поставила кружку на стол и подошла к Алисии. Лис, – позвала Джим, осторожно дотрагиваясь до ее плеча, – посмотри на меня. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Девушка медленно повернулась, но взгляда так и не подняла. «Ух, родная, мне не за что тебя прощать!» Джим притянул ее к себе и обняла. «Выбрось ты все это из головы!» Отодвинулась и, едва касаясь, приподняла ее лицо за подбородок. «Со мной все в порядке. Ты сама можешь в этом убедиться. Вот, смотри!» Девушка покрутила головой. Взгляд Алисии заскользил по обожженной левой стороне, перешел на руки и вернулся к коротким прядям вдоль лица. Мучительно зажмурив глаза, она с жаром выпалила. Зато я никогда себе этого не прощу! Жестом остановила все возражения. Подожди, выслушай меня! Джим почувствовала, что девушка едва сдерживается, чтобы не заплакать. Лист тяжело вздохнула, но все же смогла продолжить. Джим, я ухожу. Я позвала свою семью. Они будут здесь, с минуты на минуту. Она увидела, как подруга вся подобралась, какой у нее стал растерянный взгляд. «Я на грани, едва сдерживаю себя. Мне больше нельзя с вами оставаться. Я должна быть рядом со своей семьей». «А-а-а!» – Джим заправила волосы за ухо и теперь не знала, чем занять руки. «Понятно!» – вздохнула и посмотрела на Алисию. Девушка была одета по походному, а возле кровати приютился в собранный вещевой мешок. «А как же практика?» – спросила Джим, как ей показалось об очень важной вещи. «Это было оговорено заранее», – Алисия грустно улыбнулась. «Меня могли забрать еще на первом курсе. Я продержалась намного дольше, чем думала моя семья». В этот момент раздался громкий стук, заставивший вздрогнуть обеих девушек. Тут же дверь распахнулась и с грохотом врезалась в стену. Они изумленно посмотрели в открытый проем. Старшие братья Алисии, видимо, были не приучены ожидать, когда им откроют. На пороге стояли двое мужчин могучего телосложения, а позади них... Джим так и ожидала увидеть за их спинами всех родственников Алисии, с которыми она успела познакомиться за время обучения в академии. Но за их спиной стоял один единственный мужчина. Джим узнала его, им уже приходилось раньше встречаться. Это был дядя Алисии. Очень худой и высокий, с совершенно белыми волосами, его голову украшал обруч черного цвета. «Привет, сестренка!» – усмехнулся Глоут. «Я смотрю, ничего не поменялось». Глаза янтарного цвета с вертикальным зрачком с интересом изучали лицо Джим. Она невольно попятилась от этого взгляда. В комнату вошел старший родственник, следом за ним вступил и другой брат Алисии. Джим так и не смогла вспомнить его имя. Мужчина был выше Глоуда почти на целую голову и поразительно схож со своей сестрой. Однажды Алисия упоминала, что он и есть старший ее брат, скромный, молчаливый, сильный и красивый. «Ох, Лисенька!» – дядя смотрел на племянницу с сочувствием и беспокойством. «Как же ты, милая, держишься до сих пор!» – он протянул руки. «Иди, обними, старика, а я тебе пока на ушко пошепчу. Может, твой дракон успокоится? Хотя ты довела себя до такого состояния, что только обращение поможет». Алисия на ватных ногах доплелась до дяди и обняла его за шею. По комнате поплыл странный говор. Даже Джим начала невольно прислушиваться к нему. Что уж говорить о старших братьях Алисии, которые от удовольствия чуть глаза не закатили. По крайней мере, так показалось девушке. Жуть какая! Братья переглянулись между собой и усмехнулись, будто подслушав мысли Джим. Брови у нее поползли наверх. В этот момент Алисия отступила от дяди, протянула руку и тихо попросила. «Пожалуйста, дай мне слезу дракона!» Братья удивленно уставились на нее. «Я знаю, у тебя есть!» «Лесенька!» – мужчина сдвинул брови. «Дорогая, ты понимаешь, что это значит?» «Да!» – девушка опустила взгляд. «Это значит, что если у нее случится беда, мой род должен будет прийти к ней на помощь! Она гордо подняла голову и твердо посмотрела мужчине в лицо, перевела взгляд на братьев. «Дядя, из них такое не выжмешь!» Ее братья, понимающе заулыбались. «А у меня нет, но я не могу просто так уйти!» Алисия повернулась к старшему роду. «Чтобы обуздать дракона, я должна его впустить в себя, а это значит, могу забыть и не вспомнить!» Она всхлипнула. Поэтому хочу, чтобы вы мне сейчас пообещали, что придете на помощь, если моя подруга позовет. Лис! В благоговении протянула Джим. Не нужно, родная! Нужно! Лисия даже не обернулась. Она неотрывно смотрела на дядю. В этот момент девушка выглядела королевой. Вытянулась, приосанилась, даже голос голосу ее звучал иначе. Прошу! Мужчина кивнул, обеими руками снял с шеи цепочку, на которой словно искорка сияла, и передал Алисии. Она приняла украшение, благодарно поклонилась и подошла к Джим. «Джим де Фолдман, вручаю тебе частичку нашего народа!» Лиз держала в пальцах тонкую цепочку, на которой висела самая настоящая слеза, только внутри нее не было прозрачности и синевы, Там бушевал огонь. «Джим, береги ее, как зеницу ока!» Девушка кивнула, не отводя завораженного взгляда от живого пламени внутри маленькой капли. «Но если придет беда, позови нас, просто брось ее в огонь!» Джим оторвала взгляд от волшебного украшения. Алисия встретила с ней взглядом, полным невыплаканных слез, надела кулон ей на шею. «Ох, милая!» – притянула подругу к себе. «Клянусь тебе, я вернусь!» Отвернулась, твердым голосом произнесла. «Я готова идти!» Подхватила с пола вещевой мешок и вышла из комнаты. Стояла звенящая тишина. Мужчины не отводили удивленных взглядов от хрупкой девушки, отчаянно сжимающей обеими руками кулон на своей груди и тихо плачущей. Первым очнулся глоут. Он подошел к Джим, положил руку на ее плечо и торжественно произнес Я, Глоуд а драгон, из рода огненных драконов, приду по твоему зову, где бы ты ни была, Джим де Фолдман. Мужчина улыбнулся. Обещаю любить тебя, как полюбила наша сестра, мать будущих драконов. Я, бранта драгон, Старший сын рода огненных драконов, приду по твоему зову, где бы ты ни была, Джим Де Фолдман. Старший брат Лис сжал плечо Джим. Буду тебе названным братом. За открытой дверью возле стены стояла Алисия. Она внимательно слушала каждое сказанное слово и счастливо плакала. Я, а дракон один из старейшин рода огненных драконов, Приду по твоему зову, где бы ты ни была, Джим дефолдман Добро пожаловать в семью. Подошел, приобнил девушку и быстро прошептал. Отпусти ее, она должна через это пройти. Строго посмотрел в лицо Джим. Не ходи за нами. И направился к выходу. Следом за ним вышли братья Алисии. Джим стояла посреди темной опустевшей комнаты и часто-часто моргала. Ей казалось, что все происходящее нереально, что это просто самый страшный сон, что нужно всего лишь проснуться, и Алисия снова будет рядом. Девушка приподняла кулон и посмотрела на живое пламя. В голове крутилось только это. Она должна через это пройти. Джим посмотрела в открытый дверной проем. «Я так не могу!» и рванула из комнаты. Кассиан поднялся на нужный этаж, завернул в коридор, где жили девушки, и остановился. Из комнаты Алисии выбежала Джим и, сломя голову, помчалась... Нет, не в его сторону, а к коридору, где находилась лестница, что вела на крышу. Он мог поклясться, что девушка плакала. — Значит, они решили не оставаться на ночь. Юноша бросился следом. Сегодня в столовой все только и говорили о необычных гостях, которых Малиган ожидал к вечеру. Его помощник излишне суетился, без конца интересуясь у коменданта, приготовить ли спальные места для высоких гостей, накрыть ли для них праздничный стол. Сопоставив все последние события и то, откуда прибывают гости, Кассиан понял, что прибыли по душу Алисии. Он не закончил ужин, поднялся и бегом направился к коморку целительницы, откуда несколько часов назад уже был выпровожен Анией. По дороге он встретил Ильхана, который сообщил, что Джим в лечебнице уже нет. Девушка подошла к краю стены. Огромный ярко-красный диск медленно закатывался за горизонт, унося из мира краски. «Да где же вы?» Как будто услышав ее мой вопрос... Прямо на горизонте показались три силуэта. Они летели на гаснущее солнце. Драконы уносили на себе Алисию в далекую страну со странным названием «Великий ледяной кряж». Джим провожала их взглядом до последнего. Она оставалась на крыше даже тогда, когда стало совсем темно. Ночной ветер трепал обгоревшие волосы у левой щеки, Ласково вытирал слезы и лишь иногда мимолетно касался ее губ. Между бровями девушки пролегла складочка. Она обернулась. Неподалеку от нее стоял Кассиан. Юноша опирался спиной о выступ стены и водил рукой по воздуху. Его лицо выражало сочувствие и сострадание. Джим медленно подошла к нему. Юноша обнял ее за плечи, притягивая к себе – Коснулся подбородком макушки и прикрыл глаза, тяжело вздыхая. Им не нужны были слова. Джим слушала, как мерно бьется его сердце, старалась отрешиться от грустных мыслей и унять боль в груди. Обнявшись, они простояли так какое-то время, а потом Кассиан отодвинул девушку от себя и встревоженно заглянул в лицо. Она больше не плакала, но тонкая складочка между бровями так и не разгладилась. Под глазами пролегли тени, нос и был красным, а обожженная левая сторона выглядела неестественно. Короткие волосы прикрывали щеку, придавая лицу детскую наивность, а печальные ясные светло-зеленые глаза решительно смотрели на него. Он взял девушку за руку и повел за собой. Не проронив ни слова, они добрались до ее комнаты. «Тебе нужно отдохнуть». Джим открыла дверь, вошла внутрь и остановилась на пороге. Не оборачиваясь, тихо попросила. «Не уходи!» – голос звучал спокойно. «Не могу сегодня оставаться одна!» Она слегка повернула голову и посмотрела на юношу. «Ты ведь до сих пор не знаешь мою историю!» – грустно улыбнулась. «Я готова рассказать ее тебе!» Костян кивнул и вошел следом. Джим зажгла светильник, подтащила еще один стул, и они уселись за стол. Сначала робко, спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, а потом все увереннее и спокойнее, девушка поведала Кассиану историю своей жизни. Она не рассказала лишь того, что знает от дяди, кто был причастен к событиям, изменившим ее жизнь с младенчества. Когда Джим закончила свое повествование, за окном светала. Кассиан в задумчивости возвращался в свою комнату. Он понимал, что девушка что-то утаила, но настаивать не стал. История выглядела нелогичной и взволновала его. Сердце тревожно сжалось предчувствие предчувствии неминуемой беды. Почему-то совсем не успокоило даже радостное восклицание. «Зато теперь у меня есть семья!» Юноша пошел быстрее. «Вот бы знать!» Тот, кто хотел причинить вред Джим, остановился только потому, что она обрела семью? Или есть какие-то другие причины? Интуиция подсказывала, что девушка до сих пор в опасности. Джим не стала переодеваться, только скинула сапоги и завалилась в кровать. Спала всего несколько часов. Встала пораньше, чтобы повидать Витора, а сделать это можно было только на тренировочной площадке. Оказалось, Накануне юноша попросила о переводе в отряд Китхара, и оба командира дали на то согласие. Кассиан оправдывался. «Джим, он хотел с вами об этом поговорить сегодня утром. Думаю, он теперь сам не захочет уйти, когда узнает, что Алисия покинула нас». Но Джим решил уговорить друга не отменять своего решения. Раннее утро. На тренировочную площадку Джим пришла, немного опоздав. Там уже находилось десяток нелюдей. Витор заметил ее сразу, поднял в приветственном жесте руку. Быстро что-то сказал своему напарнику и подошел к Джим. И она внезапно поняла, он еще не знает про Алисию. «Хочешь со мной?» – спросил Виктор, по-мальчишески улыбаясь. «Я уже не надеялся встать с тобой в спарринг». Джим обвела серьезным взглядом притихших юношей на тренировочной площадке. Посмотрела на друга, из одежды только штаны за спинные ножны, волосы подхвачены повязкой из кожаных ремешков, в руках мечи. Внимание, как обычно, привлекают голые стопы. Хочу! Джим вытащила свой посох жезл и уверенно прошла на площадку. Повернулась лицом к витору. Их тела застыли в напряженных позах. «Я хотел бы кое-что рассказать вам, Слиз». Пытливый взгляд оборотня пробежал по зрителям. «Давай потом», – попросила Джим. Ей нетрудно было догадаться, кого он выискивал среди толпы, от чего на душе стало еще тоскливей. Почему-то вспомнились годы обучения в академии. Удивленные лица и открытые рты, когда Витор показывал свои навыки в тренировочном зале – Восхищенные вздохи молоденьких девушек с других факультетов, снисходительные улыбки его друзей, когда Джим выходила и становилась со своим шестом напротив оборотня. И где-то рядом всегда была Алисия. Джим грустно улыбнулась. Они и правда представляли собой странную пару, но лишь до тех пор, пока не начинали двигаться. Решение пришло неожиданно. «Не буду сейчас об этом говорить». Юноша развернулся слегка боком и развел мечи. Одна рука ушла в положение на замахе, другая – в выжидающую позицию для защиты. «Мне просто необходимо это!» Легкое встряхивание кистью вперед, и посох увеличился в размере, послушно разворачиваясь в обе стороны. «Сколько раз это видел, и все равно никак не привыкну!» Джим улыбнулась этому признанию. Витор сделал несколько шагов в сторону, внимательно наблюдая за девушкой, тихо поинтересовался. «Ты или я?» «Вместе!» Они ринулись навстречу друг другу одновременно. Удар сердца или сердец, и перед глазами зрителей на площадке развернулось невероятное зрелище. Двое кружили, нападали, защищались в едином ритме, подвластном только им – а их оружие, сталкиваясь при сильном и точном ударе, каждый раз высекало сноп искр. В какой-то момент их движения достигли такой скорости, что перед изумленной аудиторией замелькали тени, а не живые люди. Когда они остановились, вокруг стояла тишина. За то время, что они разминались, возле площадки собралось много любопытствующих, в том числе и братья-близнецы, которые не отводили восхищенных взглядов от Витора. Познакомиться им довелось еще раньше, но вот видеть, как юноша фехтует двумя мечами, им пришлось впервые. «А вот теперь время», — поняла Джим. «Витор, мне нужно с тобой поговорить», — без беспредисловие начала она. «Давай поговорим за завтраком, когда и Алисия будет», — он счастливо заулыбался. «Мне тоже есть, что вам сообщить». «Алисии не будет», — Джим сглотнула она вернулась домой виктор недоверчиво посмотрел на нее как вернулась домой на его лице одно выражение сменялось другим недоверие непонимание обида его взгляд прошелся по обожженной коже лица и шеи подруги только теперь догадавшись спросил это случайно не связано с происшествием возле веттернхильского приюта Юноша замолчал, что-то обдумывая, и тихо спросил. «И даже не попрощалась со мной?» «Подозреваю, она бы и со мной не попрощалась». Голос девушки прозвучал так, что Витор сдвинул брови. «Если бы меня к ней не послала Аня, не обижайся, пожалуйста, на нее. Думаю, она бы для нас все равно оставила письмо». Витор молчал. Она сказала, что больше не может сдерживать своего зверя. Ей нужно быть со своей семьей. Витор поднял голову. На его лице было написано понимание. «Представляю, каково тебе сейчас». Он подошел к Джим и одной рукой приобнял ее за плечи. «Я не возьмусь утверждать, что Алисия не пробовала оборачиваться драконом. Но если это будет для нее впервые, то лучше ей быть со своей семьей». Витор грустно усмехнулся. «Вспомни мой самый первый раз. Я ведь тебя тогда чуть не убил». «Нет», — Джим, не сдержавшись, горько всхлипнула. «Это ты себя тогда чуть не убил». «Да уж», — юноша так и шел в обнимку с Джим. «Послушай, я тогда, пожалуй, не буду». «Подожди», — девушка остановила его. «Не нужно. Иди в отрядке Дхара, Вы вместе, как семья». Улыбнулась, когда Витор поднял на нее удивленный взгляд. Пожав плечами, объяснила. «Мне Кассиан рассказал». Витор долго не отводил задумчивого взгляда от лица Джим, но потом улыбнулся. Потоварищески хлопнул ее по плечу и весело произнес. «Ты всегда знаешь, где меня найти». Он помолчал, что-то обдумывая, а потом серьезным видом сказал. «Помни, я за тобой присматриваю». А через несколько дней отряд «Ветра» получил задание проверить два пикета. Джим отправлялась на патрулирование за стену на темные земли, и в этот раз с ней не было ее друзей. Вместе с ними за ворота выходил другой отряд. Он состоял в основном из новичков, кроме трех воинов, которых Джим доводилось встречать раньше в крепости. Только сейчас она смогла в полной мере оценить, насколько сильно пополнился личный состав третьего поста. Отряды выехали на рассвете и разошлись в разные стороны. До первого пикета патруль ветра добрался без остановок и происшествий. Тот оказался пустым и нетронутым. Они задержались там лишь для того, чтобы сделать привал и все тщательно проверить. Зато возле второго пикета пришлось повоевать. Эльхан, не изменяя доброй традиции, двигался впереди отряда. Он первым заметил и принес весть о том, что на втором пикете находились живые люди. Ограждение осталось целым, да и нежити в этот раз оказалось немного. Патруль спора перебил нежить и вывел из пикета два десятка спавшихся людей и нелюдей. Как потом Джим узнала, большая часть из них по прибытии на третий пост изъявила желание остаться там жить и работать. Стоило отряду вернуться, Джин сначала отправилась в душ, а после поднялась к себе в комнату. Вечером на ужин она не спустилась. Ей хватило того короткого обеда, что они устроили на первом пикете. На следующий день, рано утром, после того, как Макс снял печать из ворот, соседствующих с Темной империей, дозорные со стены заметили отряд некромантов. Те двигались по темным землям, направляясь к третьему посту. Во двор подтягивались обеспокоенные люди и нелюди. Весть о том, что стена начала рушиться, разлеталась как пожар. Все хотели знать, насколько это серьезно, каких последствий в будущем следует ожидать. Мужчины в серых робах выглядели обескураженными. Джим мало того, что проспала завтрак, так еще потеряла много времени, сражаясь со своими волосами. Пару раз она даже порывалась обстричь их подносила ножницы и подолгу рассматривала себя в зеркале, представляя, как будет выглядеть, если сделает это. «Как пять лет тому назад! Вот как!» Она раз за разом откладывала ножницы на столик с мыслью «Алисия такого не одобрила бы точно!» Брала себя в руки, отгоняя тоску по подруге. Наконец она подумала о целительнице и улыбнулась, решив хотя бы посоветоваться, а потому после завтрака обязательно заглянуть к ней. Когда ей все уже удалось заплести косу, и она готова была отправиться в столовую, в комнату кто-то постучал. Нехотя она дошла до двери и распахнула ее. На пороге стоял Алиар. «От Касси она узнал, что ты вчера не спустилась на ужин, а сегодня не вышла к завтраку». В руках он держал огромный сверток. «Я войду?» «Ли!» – Джим была приятно удивлена. «Конечно!» Она приняла у него из рук сверток и блаженно потянула носом. «Я так понимаю, в столовую не идем!» Аляр с удивлением разглядывал девушку. Нет, она и раньше не была особо улыбчивой и беззаботной, но сейчас выглядела так, будто разом стала, лет на десять старше. Джим доставал из свертка угощения, не замечая пристального взгляда друга. «Об Алисии тоже знаю». Голос юноши звучал тихо, но Джим услышала. Он это понял потому, как она на мгновение застыла над пакетом. Сочувствуя вам обеим». Алиар прошел к столу и у стола опустился на стул. «Джим, мне разрешили поговорить с тобой. Ты даже не представляешь, чего мне это стоило». Он потер лоб и грустно улыбнулся. «Мы решили, ты должна знать. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен». Он протянул руку, приглашая девушку тоже присесть. «Просто слушай». Джим внимала и была в ужасе. Да, магия некромантов использует смерть как источник, но нужно помнить, это всего лишь стихия, с помощью которой можно как созидать, так и уничтожать. Единственное, что с помощью нее нельзя делать – давать жизнь. Но нельзя создать жизнь, не принеся смерть. Да, много веков тому назад они объединились именно для того, чтобы созидать и нести в этот мир жизнь через смерть. И так было долгое время, пока восьмая печать не сошел с ума». В ответ на вопрос Джим «А почему восьмая печать вдруг сошел с ума?» Алиар помолчал, подбирая нужные слова, чтобы описать события многовековой давности. Тогда нужно начинать историю с самого начала. Много веков тому назад светлые эльфы познали бессмертие через мудрость и свет. А их темные собратья, пребывая в алчной погоне за тем же, обратились к той части тьмы, что была запретна для смертных, и были обмануты, получив желаемое. Они больше не могли оставаться среди обычных людей, и поэтому ушли в земли, о которых говорят, что дальше ничего – лишь пустота, и пропали там на долгие века. Не все разделяли эти убеждения. Малая часть этого народа перебралась далеко на юг страны и закрылась от всего мира. И вот однажды среди них родился носитель восьмой печати. Он сам пришел на обучение и долгие годы кропотливо постигал искусство управления своим неограниченным даром. Как-то, Исчезнув на несколько лет в землях, о которых говорили, что там лишь пустота, он вернулся одержимым мыслью оживить мертвые пустоши через запретный ритуал, на что получил строжайший запрет от Альянса. Но восьмая печать не успокоился. Он тайно договорился с императором Темной Империи, который на тот момент вел войны с соседними государствами, провести ритуал на его землях. Не просто так, конечно, а пообещав ему взамен преданного союзника в лице темных эльфов из пустошей. Из-за фатальной ошибки этот ритуал вместо привнесения жизни в пустоши посеял смерть в землях Темной Империи, навсегда изменив личность восьмой печати. Зло распространялось с такой скоростью, что было принято решение возвести стену между двумя империями. Тведучий тех лет создал в Межмирье клетку, в которую после упорных боев удалось поместить сущность восьмой печати, уничтожив его физическую оболочку на земле. И пока семь печати удерживали сущность, некроманты мира Элентар возвели стену, которая на протяжении веков тянула магию из земли и подпитывала эту клетку, позволяя удерживать в ней сущность восьмого. Из-за того, что клетка была нестабильна, через разрывы реальности Восьмая Печать смог нашептать мудрецам темных эльфов, что он их божество. Он внушил им, что если они разрушат стену и при помощи ритуала откроют его темницу, он вернется в этот мир и избавит их от проклятия, даруя им истинное бессмертие. «А теперь самое главное». Ли откинулся на спинку стула и серьезно посмотрел на девушку. «Джим, твоя кровь может как выпустить его, так и запечатать навсегда. Этот ритуал направлен в обе стороны. Но в любом случае сначала нужно разрушить стену, чтобы клетка стала материальной в нашем измерении». Алиар тяжело вздохнул. «И они начали ее рушить», — усмехнулся. «Понемногу» чуть-чуть и не умела. «Не могу понять, каким боком я-то сюда отношусь?» Джим настолько разволновалась, что подскочила и забегала по комнате. «Почему именно я? Ты посмотри на меня!» Она развела руками. «Ну что с меня взять? Я в этом подпространстве не могу подолгу находиться, чтобы не принести в жертву хоть толику своей крови!» «А тебе и не нужно туда входить!» Джим недоуменно подняла брови, и юноша поспешил объяснить. «Все просто, все сплелось воедино. Ты единственная дева, которая родилась с даром разрывать под пространство В твоей крови наследие темных эльфов. Ты несешь в себе одновременно и свет, и тьму». Алиар не отводил взора от лица девушки. «Поверь мне, для меня самого это все явилось таким откровением, Я ведь тебя знаю давно, мы всегда были рядом. И если бы не это твое пада Морхант, никто бы никогда не догадался, что это ты. Подожди, Джим остановилась и подозрительно посмотрела на юношу. Если мне не надо входить в пространство, тогда что им от меня нужно? Ты. Аляр поднялся из-за стола. Вся без остатка. Ты станешь сосудом для восьмой печати после того, как тебя принесут в жертву. — А что нужно вам от меня? — она сглотнула, чтобы запечатать восьмого навсегда. Алиар отвел взгляд. — Говори, вам тоже нужно меня убить? — Нет. Алиар испуганно посмотрел подругу. — Навряд ли. И беспомощно развел руками. — Я не знаю, Джим. — Ли! «Ты уже сказал слишком много, чтобы умолчать сейчас о самом главном!» Джим смотрела с упреком. «Я знаю, что нужна будет кровь!» Аляр подошел к окну и выглянул во двор. «Ну сколько и как?» Он обернулся и посмотрел на Джим. «Я правда не знаю. Это очень древний ритуал, и я боюсь, его специально забыли. Не обижайся!» «Понятно!» Джим опустилась на стул и вытащила плюшку из свертка. Аляр снова отвернулся к окну и молчал. Он долго, необычно долго не поворачивался, а потом позвал Джим. «Что-то случилось, видно, взгляни». Джим поднялась и с любопытством выглянула в окно. Во дворе стояли воины-имперцы. Всего пятеро. Их окружили со всех сторон. Видно было, что идет жаркая беседа. Джим в ужасе перевела взгляд на Алиара. Мгновение они смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, помчались к выходу. «Тьма!» — Алиар едва поспевал за Джим. «Почему их так мало? Ведь на север ушел полноценный отряд личной гвардии императора. Там даже раненые держались в седле!» «Ли!» — сердце девушки сдавило предчувствием. Она от волнения едва говорила. «Там случилась беда!» Они выбежали во двор. Алиар шел первым. Его серая роба заставляла шарахаться любопытствующих людей и нелюдей в стороны. Джим двигалась следом. «Я вам говорю, вампам конец. Против такого, что на них надвигается из пустошей, они в одиночку не выстоят». Воин спустился с лошади и приложился к чаше с водой, которую ему поднесли женщины. Он шумно выдохнул. «Мы просто не успеем перебросить туда имперские войска. На это нужно дней пять, по-хорошему семь, а у них осталось от силы дня два, может, три». Он передал чашу следующему воину. «Север страны мы потеряем». «Что там случилось?» спросил Алиар, привлекая к себе внимание. «Что надвигается на них?» «Туман», — коротко ответил воин, — Но, увидев, как у юноши поползли брови вверх, поспешил объяснить. «Маги вампиров говорят, что это необычный туман. Под его покровом скрывается что-то грозное». Джим попятилась назад. Шаг. Еще. Перед глазами было лицо Арникуса. Вот он собрал волосы в хвост, задорно улыбнулся и виртуозно раскрутил шест, другой рукой приглашая ее к спарингу. Именно этот жест она потом повторит, и неоднократно. Вот он сидит на подоконнике и улыбается, или смотрится сочувственно, наливая молоко и протягивая булочку. Сердце стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Трудно было дышать. Джим развернулась и врезалась в грудь Кассиана. Юноша смотрел спокойно, но руку, за которую продержал девушку, не отпустил. Пойдешь туда?» – Джим кивнула. На лице юноши отразилась целая куча эмоций. «Хорошо», – произнес он на выдохе. «Я не могу не пойти», – Джим накрыла ладонью его руку, заглядывая в глаза. «Только мне сначала нужно повидаться со своей семьей. Как ты думаешь, маг откроет для меня отсюда портал в академию? Там-то я знаю, точно найдутся те, кто сможет мне помочь». Планирую быть дома еще до вечера. Откроет, куда он денется. Ему сегодня придется поработать, уверенно ответил Кассиан, выискивая взглядом среди толпы коменданта крепости. Малиган, Седон, позвал он мужчину, мне нужны дополнительные выходные на всякий случай. И спокойно добавил Мало ли что, перевел взгляд на Джим. Я иду с тобой. Печально улыбнулся. «Но для начала мне тоже нужно побывать на родине, кое-кого навестить». «Джим!» — Алиар тронул девушку за плечо. «Ты не должна туда идти». «Не могу, ли? девушка подняла голову и твердо посмотрела на друга. «Как я буду жить после этого?» «Хорошо!» — Алиар улыбнулся. «Тогда и я пойду с тобой». «Алиар, твердучая!» прозвучал грозный окрик со стороны магов смерти. «Никуда ты не пойдешь!» Юного некроманта тут же окружили. Напротив него встал старец, он был настроен решительно. «Мы не отпустим тебя!» «Каждый из вас слышал ее рассказ!» Юноша вышел вперед. «Вы ведь прекрасно знаете, что там начинается, и все равно хотите меня остановить? Мага смерти...» «Единственного, кто может эффективно противостоять тому злу!» Алиар обводил обвиняющим взглядом некромантов. «Вы ведь знаете, зачем они так рвутся в светлые земли! Два дня от силы три, и мы потеряем север!» Люди вокруг недоумевающе переглядывались между собой. «Я никого не призываю идти со мной!» Юноша выглядел разгневанным и на редкость уверенным, «Я лишь прошу отпустить меня, выполнить свой долг!» Один из мужчин в серой робе откинул капюшон. Едва заметно кивнул старцу и подошел к Леару. За ним второй, третий, пятый. «Значит, так тому и быть!» Произнес старец, подходя к Леару и кладя руку ему на плечо. «Эх, сынок, хорошее дело ты затеял, но безнадежное!» Он зловеще улыбнулся. «Но ты прав. Нужно пойти немного потолковать с теми, кто нацелился на Великую Стену. Вот только кого-нибудь нужно отправить предупредить Альянс». Посмотрел на Маллигана. Мужчина согласно кивнул. «Вот и ладненько. Значит, нужно выступать прямо сейчас». «Я открою вам портал в земли Северного Атликхорна», «Правда, не вглубь, там вам еще сутки придется добираться. И не всех за раз», — произнес Томас Алсон, маг третьего поста. «Пойти с вами, к сожалению, не могу». «Я тоже иду», — прозвучал из толпы голос Давира. «И мне тоже нужны дополнительные выходные. Отправлюсь с ними», — кивнул в сторону мужчин в серых робах, игнорируя недовольный вид мага. Малыш, добродушно улыбнулся. Увидимся на поле боя. И я пойду, пророкотал Эвальд. Он подошел к Давиру и стал с ним рядом, плечом к плечу. Твоему мечу нужен товарищ. Давир понимающе хмыкнул. Мы тоже идем? Братья-близнецы подошли и встали рядом с магами смерти. Юноши посмотрели на командира и Джим. Увидимся! «И я тоже иду!» — раздавалось со всех сторон. «Эх, народ!» — воин имперец смотрел сочувственно. «Как вы не поймете, что все безнадежно! Их может спасти разве что чудо, а не жалкая кучка самоубийц!» Джим подошла к нему и поймала его взгляд, а потом очень тихо произнесла. «Если отступил, значит, потерял навсегда!» Она оглянулась на своих друзей. «Мы хотя бы попробуем!»